Глава 17. После поглощения осколков знака власти и спустя столько времени изменения, происходящие со мной, наконец-то замедлились, практически сойдя на нет. Неожиданно, но этому хорошо способствовали тренировки вместе с Раксаной, которая заставляла выдавать меня результат, который по идее превышал мои возможности. Правда, как оказалось, я просто не знал своих пределов. и мог намного больше, чем предполагал до этого. Также я чувствовал, что магической энергии в моем теле стало больше, и, скорее всего, я уже превысил свой ранг. Но в плане меня это все равно было необъективно, так что перепроверять этот момент я не стал. Да и стоит такая проверка ради удовлетворения простого любопытства слишком дорого. Но все же, благодаря увеличивающемуся резерву и отчасти качеству моей собственной энергии, мне теперь легче удавалось создавать печати, и я уже занялся расчетом нескольких новых печати призыва, на которые попросту раньше даже и не думал замахиваться. При усложнении схемы повышалось количество вкладываемой энергии, а стержни якоря можно использовать далеко не всегда, да и не слишком это надежный способ. Жизнь продолжала идти неспешно, и вроде бы во всех направлениях удалось добиться успеха. Вот только по собственному опыту я знаю, насколько все это может быстро обернуться большими проблемами. В столице это было не так заметно, так как тут, по сути, сконцентрировано столько сил, что вообще сложно представить менее спокойное место, несмотря на внутренние разборки между аристократами. Правда, и это стараются решить без привлечения сторонних людей. Так что для обычного подданного империи, проживающего в столице, все эти внутренние войны практически незаметны и вообще очень редко их касаются. Вот только все чаще появлялись слухи, что на границе все далеко не так спокойно. Последняя война, которая затрагивала сразу несколько стран, прошла у нас почти лет 150 назад. Тут было много причин, одной из которых было возвращение магии и укрепление власти магических родов, которые и так, пусть и негласно, стояли во главе крупных государств. Просто потом общественность узнала, что их правители, помимо прочего, еще являются одаренными, которых поддерживают другие одаренные. Впрочем, кроме этого факта ничего не изменилось, но все же некоторые возмутились этим, что вылилось в военные действия. Они протекали в течение 10 лет, пока наконец-то не удалось добиться мирного решения, и мир поддерживался до сих пор. Все страны были больше обеспокоены появлением магических монстров, которые были сродни стихийному бедствию. Да и Африка с ее проснувшимися некрополями оттягивала на себя много внимания. Это позволяло как проверить собственные военные наработки, Так и сбросить накопившийся стресс, чтобы показать, что у каждой страны есть достаточно сил, чтобы противостоять угрозам. И все же, похоже, начались нездоровые брожения. Кому-то явно не сиделось на своем месте и хотелось добиться чего-то лучшего в жизни. Вот только непонятно, это так и останется на грани слухов или перерастет в новую спираль конфликтов. Закрыв новостную ленту, я медленно выдохнул, устала, потеряв переносицу. Делу рода с каждым днём становилось все больше, и приходилось во всё это вникать и разбираться, если я хотел, чтобы все и дальше развивалось, а не развалилось, как карточный домик от одного дуновения. Мне, в принципе, по душе пришлось такое занятие, особенно когда большую часть можно переложить на более компетентных в своих сферах помощников, но все чаще мысли соскальзывали на идею об отдыхе. К сожалению, из-за чернокнижника, который по какой-то причине решил затаиться, это сделать было довольно проблематично. Мне бы хотелось пожить мирно в свое удовольствие, но чутье подсказывает, что все не будет так просто. Ну вот, как и думал, произнес я вслух, увидев, что мне звонит Константин. «Опять проблемы?» – спросил я, ответив на вызов. Да, я скоро подъеду. И что на этот раз? Помнишь ту группу, что занималась похищением артефактов? Сразу же начал вводить меня в курс дела мой напарник. Неужели они снова объявились? Да, и мало того, посмели совершить несколько крупных грабежей, уже не особо сдерживаясь в средствах. Так что нас снова направили на это дело. Пока остальные заняты поиском чернокнижника. Я так понимаю, уже есть план, как их выманить. Да, мы специально допустили утечку слухов, что в один из крупных складов будет привезен груз для государственного музея, где будет находиться множество ценных экспонатов, в том числе магических артефактов. Не слишком ли это явно? скептично хмыкнул я. Не первый год работаем, гордо заявил скуратов. Так что все было сделано так, чтобы ни у кого не возникло никаких ненужных подозрений. Остаётся лишь дождаться их появления. Ну и тогда зачем ты сегодня приехал ко мне? Всё случится с наибольшей вероятностью сегодня, так что я приехал за тобой, чтобы ты помог определить проклятые артефакты и нейтрализовать преступников. Руководство уже одобрило твое участие и дальнейшую оплату, добавил он под конец. «Эх», — вздохнул я, — становлюсь предсказуемым. Впрочем, сменить направление деятельности действительно не помешает. Только с собой я возьму своих людей. «Да ради бога!» — махнул рукой Константин. «Никто тебя ограничивать не собирался». Вечером того же дня мы находились у одной из складских зон, расположенных на окраине столицы. Сюда время от времени приезжали крупные грузовики, то отдавая контейнеры с грузом, то забирая их, чтобы отправиться дальше. Как стемнело, активность несколько спала, но все же не так, чтобы сильно. Людям необходимо было вовремя доставить груз, а какое сейчас время суток, мало кого волновало. За этим довольно интересно было наблюдать со стороны, да и делать кроме этого было откровенно нечего. Мы расположились в одном из грузовых контейнеров, который был оборудован для скрытого наблюдения за всей территорией складов. Специалисты службы уже давно взломали все камеры, имеющиеся на территории, и добавили свои, чтобы контролировать все подходы. Наша приманка располагалась сразу в четырех контейнерах и была под наиболее плотным контролем не только камер, но и различного рода датчиков. С проклятыми артефактами нельзя быть во всем уверенным до конца. Да и сами бандиты уже показали, что могут действовать как грубо и жестко, так и тайно, не попадаясь в момент кражи. Возможно, это работали разные группы, но на данный момент не было до конца известно, кто именно явится на нашу приманку. И лучше было подготовиться ко всем возможным неожиданностям, чем упустить их. Кстати, в контейнерах действительно находились экспонаты для музея и артефакты. Правдивость в этом деле была лучшей вероятностью того, что грабители клюнут на приманку. Поэтому мой напарник нервно ходил взад-вперед, посматривая на камеры в ожидании начала активных действий. «А мы точно не будем ждать зря?» — спросил я у него, так как это мельтешение уже стало раздражать. «И может он хоть так остановится?» «Больше всего вероятность, что именно сегодня, но может и завтра». Ответил Константин, вновь внимательно уставившись на мониторы, показывающие изображение с камер. «Мы даже специально уменьшили количество прибывающих сюда грузов, чтобы им легче было проникнуть на территорию, не попадаясь никому на глаза. Несмотря на, казалось бы, типовой металлический контейнер, внутри все было устроено так, чтобы нам всем комфортно было находиться в наблюдении». Так контейнеры на складе устанавливали друг на друга с помощью специального крана. То избавиться от перегородок между тремя соседними, чтобы втащить все необходимое оборудование и расположить людей, было делом пары часов. С собой я взял всех троих демонов фасалов. Мне призывать их не требовалось, а свое пребывание в этом мире помимо тренировок членов рода надо же как-то обрабатывать». Эрис беззаботно дрых на диванчике, нисколько не волнуясь. Для него все это была лишь игра, в которой он мог участвовать. С учетом того, сколько лет он уже провел в этом мире, в его силах было сложно сомневаться, но все равно обладать довольно большой силой зачастую бывает недостаточно, чтобы всегда побеждать. Но самоуверенный треххвостый демонический волк это отказывался понимать, хотя и не раз видел подобный исход в настолько любимых им фильмах. Ланс занимался полировкой своего щита, который и так, на мой взгляд, был начищен до зеркального блеска. Правда, с учетом его черного цвета и какого-то мрачного рисунка на всей поверхности, это не слишком бросалось в глаза. Вообще, демоническая сталь, которая в то же время являлась частью тела демонов-рыцарей, была очень интересна в качестве материала для исследований, Но, к сожалению, она не могла находиться в отдалении от своего владельца. Стоило только им оказаться на достаточно большом расстоянии, как оружие и броня просто рассыпались пылью, возвращаясь к своему носителю в виде энергетической структуры, чтобы снова иметь возможность воплотиться в его руках. Благодаря этому данный вид демонов, собственно, мог создавать любое оружие, необходимое для боя, но имелось у них самое излюбленное. Ланс же в последнее время полюбил работать щитом и копьем, которое иногда заменял на тяжелый меч. Копье тоже было выполнено из черного металла с листовидным лезвием на конце и стояло рядом с демоном, так как до этого он начищал его. С учетом того, что оружие Ланс создавал в идеальном состоянии, то все эти действия вызывали лишь недоумение. Но лезть к демону я не стал, так как было видно, насколько это простое действие, приносит ему умиротворение. Роксана же попросту ползала по новостным сайтам, держа телефон в одной руке, а другой подбрасывая метательный нож, который временами исчезал в высшей точке своего полета, чтобы в следующий миг оказаться у нее в руках. Демонесса, несмотря на свою долгую жизнь в мире демонов, довольно легко адаптировалась к современным технологиям и активно ими пользовалась уже в повседневных делах. Этим она ничем не отличалась от обычных девушек и даже часто интересовалась теми же темами, что и мои жены в плане моды и текущих веяний. Я же пользуюсь возможностями коммуникационного браслета, первый час занимался делами рода, а потом просто начал конструировать новую печать. Еще во время того боя с Тихоровой полученная печать, с помощью которой я призвал, сразу несколько демонов-рыцарей, не давало мне покоя, и мне хотелось создать что-то более сложное, что может призвать не таких простых демонов, как огненные гончие, а кого-то более опасного и сильного. Необходимо было учесть множество нюансов, и, чувствую, у меня расчет такой печати займет еще несколько месяцев в лучшем случае. Вообще создание инструмента для сражения с противником в последнее время меня все чаще заботило, и я старался приложить как можно больше усилий, чтобы компенсировать свой недостаток огневой мощи. Все же особенности моей магии не позволяли мне, как, например, Лене, просто сжечь противника огнем. Тут требовались тонкие расчеты и предварительная подготовка, и тогда я становлюсь очень неприятной добычей, которая может оказаться спрятавшимся охотником. Появление новых действующих лиц – Я заметил первым спустя три часа после этого разговора. За стенами контейнера настала глубокая ночь, и активности в складской зоне тоже было не так и много. Только недавно приехали две фуры, которые уже привычно заезжали под кран, который снимет с них контейнер или оставит пустыми, или загрузит новым. Так вот, появление людей, не совсем похожих на обычных работников или дальнобойщиков, я заметил благодаря выпущенным мной еще днем ищейкам-раскачам. Эти демоны представляли собой поджарых твари размером чуть больше собаки. Они имели потрясающий нюх не только на запахи, но и на магию и вообще на любые ее проявления. Обилие же глаз по всему их телу позволяло демонам видеть все вокруг себя и полностью контролировать обстановку до, собственного момента нападения – когда уже жертва никуда не денется. Обычно я использую духа ищейку который почему-то представляется у меня всегда в виде кошки. Но в этот раз надо было не идти по следу, а найти что-то новое в окружающей обстановке, с чем прекрасно справились эти демоны. Пускай грабители могли быть простыми людьми, но проклятые артефакты в их руках все равно являлись своеобразными магическими источниками так что в поисках было за что зацепиться. Собственно, о появлении грабителей я сразу же предупредил Константина, который тут же прильнул к экранам мониторов в попытках выяснить, откуда они зайдут. Я, к сожалению, не мог разобрать в том, что сообщили мне демоны, хотя бы направление, откуда пришли эти люди. Приходилось опираться лишь на знание того, что наше ожидание наконец-то закончено. Вот они. Сказал один из операторов, что следили за камерами, указывая на один из мониторов. «В данный момент мы могли наблюдать, как к забору, ограничивающему складскую зону, подъехали два черных фургона, из которых стали выбираться люди в масках. В этот же момент были запущены программы распознавания, но лица ни один из них так и не показал, а номера на машинах были несуществующими, так что пока никаких зацепок это не давало». Единственным моментом было наличие холодного оружия у некоторых членов банды, которое, скорее всего, было артефактами. С учетом их особой любви именно к проклятым артефактам, стоит опасаться именно последнего. Тем временем из фургона вышел последний член команды грабителей, и восемь человек просто перемахнули через забор. Это могло бы показаться удивительным, если бы один из них не достал до этого какой-то небольшой предмет, который хоть и вспыхнул неярко, но в темноте даже этого было достаточно, чтобы обратить на это внимание. По всей видимости это был артефакт как-то связанный с левитацией, иначе на такие манипуляции были бы способны только маги, а их не хотелось бы видеть в качестве противников, особенно когда предполагается действовать тихо. В итоге, легко проникнув на территорию складов, разбившись на две группы, Они уверенно отправились к контейнерам, где должны были находиться экспонаты, информацию о которых им слили. «Приготовиться», — предупредил всех Константин. Правда, его слова были излишни, так как уже все сотрудники службы стояли на ногах, а отряд, необходимый для задержания, споро облачался в свою форму и проверял оружие. Лишь раксана в очередной раз подбросила метательный нож чтобы в следующий миг метнуть его в сторону Эриса, который уже откровенно храпел и не обращал ни на что внимания. «Эй, больно же!» — начал возмущаться парень, поднимаясь со своего места и потирая ушибленный локоть, куда рукояткой прилетел нож. Но на него сразу все зашикали, поэтому он моментально замолчал. Однако это не мешало удивленно осматриваться по сторонам и в то же время выискивать того, кто помешал его сну. Вот только Рокс... Как всегда невозмутимо подкидывала нож, а тот, что прилетел в демона, уже растворился, не оставив следов. И все же спустя минуту и Роксана отложила в сторону телефон, подойдя ко мне в ожидании приказов. Ланс же будто очнулся от медитации и разминался перед тем, как взять в руки свое оружие. В его плане я вообще не был уверен, что ему нужна хоть какая-то разминка, но раз это как-то помогает, то пускай. Вот Эрис, например, заразительно зевает, прикрывает рот рукой и вообще ни о чем таком не думает, больше пребывая в предвкушении скорой драки. Группа грабителей все дальше проникала внутрь складской территории, приближаясь к нужной точке. Камеры продолжали отслеживать их передвижения, а призванные мной демоны тихими тенями следовали за людьми, уже настроившись на их магии и готовые в любой момент вцепиться в них, чтобы поглотить энергию. Только мой приказ не давал им действовать самостоятельно, но по обратной связи я чувствовал нетерпение этих охотников. «Готовность минута» отдал команду Константин, когда наши цели пересекли точку отсчета. Тут уже все стали завершать свои манипуляции и готовились к выходу из места нашего укрытия. Оно здесь было не одно такое, но именно здесь была самая сильная ударная группа, из-за наличия моих демонов-вассалов». Секунды уже подходили к концу, и в этот момент грабители справились с замками и начали открывать первый контейнер. В этот же момент поступила команда к началу операции, и впереди бойцов службы выскочили демоны, уже проинструктированные о том, что сегодня необходимо проявить как можно большее участие. Таким образом, начальству Скуратова будет сложно отвертеться от увеличения суммы за работу. Все же мои аппетиты растут, и давать скидку и довольствоваться малой ценой я уже не могу». Ланс попросту отбросил своим щитом двоих грабителей, болезненно припечатав их к контейнерам так, что на металлической стенке остались следы от тел. После этого он оказался связан боем с мужчиной, в руках которого была, казалось бы, тонкая цепь, но в магическом зрении она светилась от переполняющей ее энергии. Роксана метнула перед собой россыпь метательных кинжалов, которые слегка ранили трех бандитов, но большую часть на себя принял самый высокий и массивный в этой группе. Он прикрылся руками, и ножи с металлическим звоном отскочили от них. Бандит после этого бросился к раксане и той пришлось уходить в сторону, чтобы не мешать остальным. Больше же всех развлекался Эрис, который полностью игнорировал опасности и ввалился в бой, оказавшись окруженным с трех сторон. Его попытались сразу же проткнуть мечами, но демон был слишком быстрый, чтобы попасться на простейшие атаки не особо умелых мечников. Людей в битве вели их артефакты, которые из-за своей специфики тоже были не особо сдержанными в своих порывах, и подталкивали носители действовать необдуманно и рискованно. Бойцы службы вроде бы и хотели вмешаться в бой, но своими действиями они могли бы помешать моим демонам, да и все три боя проходили слишком быстро, чтобы суметь среагировать. Единственное, Константин сферой воздуха заставил подлететь оставшегося неудел грабителя, когда тот потянулся к пистолету, Так что на нашем щиту было три вырубленных преступника. Я за этим наблюдал со стороны и просто смотрел, как сражаются мои люди. Цепь, несмотря на то, что была артефактом, оказалась не самым лучшим оружием против демона с щитом и копьем. Ланс вначале убедился, что цепь не может нанести ему вреда, а потом попросту намотал ее на копье, не давая своему противнику и дальше манипулировать этим не совсем обычным оружием. Как я понял, цепь сама по себе умела раскаляться до высоких температур, но демонической стали такое было нипочем. Поэтому мужчине просто не повезло с таким противником, и он оказался вырубленным следующим по очереди. Ланс просто дернул его на себя и столкнулся своим щитом. Эрис не жалел своих противников и попросту переломал им конечности, чтобы они больше не пытались ткнуть его своими железками. Проклятые мечи повалились на землю, звеня словно от негодования, что им так и не удалось нанести хотя бы рану демону. Тот же, самоуверенно улыбаясь, не спеша отправил всех своих противников в глубокий сон ударом ноги в голову. А вот Роксана провозилась дольше всех. У ее противника оказалась какая-то защита, которую девушке все никак не удавалось пробить, а сам он лез вплотную к ней, не используя никакого оружия. Демонесси, видимо, это показалось подозрительным, и она все дальше уводила его в хитросплетение коридоров, создаваемых установленными контейнерами. Из-за этого она потерялась из вида, но за действиями Рокс можно было следить по камерам, пока сотрудники службы магической безопасности империи обрабатывали находящихся без сознания преступников. Я знал, что Демонесса смогла бы уже давно справиться со своим противником, если бы не обилие камер, которые фиксировали ее бой, и поставленная задача оставить этого бугая в живых. В ином случае бой закончился бы в первые секунды. Хуже того, но кажется, этот преступник каким-то образом видел сквозь иллюзии создаваемый Рокс. Да, он все же в них попадался, но очень уж быстро разгадывал, где настоящая девушка – и игнорировал все остальное. Пришлось бросить на подмогу призванных ранее демонов, которых за время боя мне так и не довелось использовать. Три демона и так следили за их боем, так что приступили к нападению незамедлительно, банально набросившись на мужчину с разных сторон. Изначально он судя по всему собирался их проигнорировать, но демоны смогли все же найти незащищенные места в его костюме и вцепились в них стальными челюстями, От Отчего мужчина так громко взвыл, что было слышно даже тут? Воспользовавшись отвлечением противника, Роксана создала несколько иллюзий контейнеров вокруг, чтобы запутать его и тем самым перекрыла обзор камерам. Спустя примерно 10 секунд она в сопровождении демонов тащила вырубленную тушку преступника к общей точке. «Кажется, все», — хмыкнул я, смотря на ошарашенные глаза операторов. «Может показаться, что действий было произведено много, но, по сути, справились с этими грабителями всего за пару минут. Все же, насколько хорошо действовать с подготовленной командой, когда можно рисковать демонами, которым большинство ранений было лишь досадной помехой, не более». «Да уж», — протянул Константин, продолжив отдавать команды. «Как-то мы их быстро скрутили». «Среди них не было никого с серьезными артефактами», пожал я плечами. «Будь иначе, стало бы гораздо веселее. Похоже, это не та группа, которую мы ищем», согласился мой напарник. «Что подтверждает, что таких групп несколько?» кивнул я. «Не было печали», вздохнул Скуратов. К этому моменту его люди закончили сковывать преступников и начали грузить в подъехавшие к контейнерам машины, чтобы продолжить работать с ними уже в стенах собственного заведения. где им никто не сможет помешать. На суммы оплаты за мою консультацию я сообщу позднее. ехидно улыбнулся я, помахав на прощение Константину, который только и мог что тихо ругаться на это. Пускай это были не его деньги, но все равно каждую оплату мой напарник переживал, будто он снимал деньги со своего счета. Или это была зависть к оплате моего труда, хотя в любом случае это было не столь важно, Да и сам Скуратов никогда по этому поводу не жаловался, лишь иногда называя меня богатеем. Через коммуникационный браслет уже к концу операции я отправил сообщение водителю, так что вызывать такси не требовалось, а можно было проехать в комфорте. «И часто ты участвуешь в подобных мероприятиях?» — довольно потирая кулаки, — спросил у меня Эрис. «Временами», — неопределенно ответил я. Все же пойти с тобой на такого рода дело было проблематично, если я не хотел создать о себе слухи, как об очень эксцентричной особе. Эх, знал бы, что ты так весело время проводишь, то приложил бы еще больше усилий, чтобы обрести эту форму. Вытянул демон руки и начал их осматривать, будто увидел впервые. Сжав кулак и посмотрев на него со всех сторон, он продолжил. Тела людей довольно удобны для боя. «Но вот пасть у вас, конечно, маловато. Не укусить толком, не горло разорвать». Поморщился он, потрогав рот. «Представляю, насколько безумным выглядел бы этот разговор для простого человека, незнакомого с твоей сущностью. Хмыкнул я, смотря, как проплывают огни ночного города мимо нас. Постарайся при посторонних ничего подобного не говорить, а то подумают, что я нанял психа». «Обижаешь», — фыркнул Эрис. «Я прекрасно понимаю, как надо себя вести». «Только, похоже, кто-то пересмотрел боевиков», – тихо добавил я. «Только там можно понять, как себя должен вести мужчина в момент опасности». Весело улыбнулся он. «Такое мне как раз по душе». «Хочешь убить, так и скажи, а не вот эти все тайные интриги». Даже скривился демон при этих словах. «Есть ты и добыча, а дальше все зависит от того, насколько ты умелый охотник». «Вот так должно быть». «Мир более сложный, чем ты его видишь, треххвостый», — неожиданно вклинилась в разговор Роксана, неодобрительно покачав головой. «Тебе очень повезло, что милорд позволил тебе остаться в этом мире, иначе ты бы давно погиб с таким подходом». «Без тебя знаю», — пробурчал Эрис, отворачиваясь от нее. Появление новых лиц для допроса по делу похищения артефактов, по всей видимости, хорошо продвинуло дело, так как на мой запрос насчет оплаты ответили положительно, и уже спустя час необходимая сумма была на моем счету. Всё же в какой-то мере с государственной службой удобно было работать, так как они стремились выполнять свои обязательства, даже если для них это было не совсем выгодно. С другой же стороны, только с помощью меня никто из сотрудников службы не получил травм, а грабители не смогли толком воспользоваться своими артефактами. Их изъяли, и теперь, учесть этих предметов, пылиться на складах службы, куда доступ есть очень малого количества лиц. Мне бы и самому интересно было туда заглянуть. Но, скорее всего, зная меня, никто туда пропуск не даст из опасности, что что-то может произойти. А так было бы любопытно посмотреть, что за годы своего существования могла скопить служба магической безопасности империи. Может, когда-то и удастся побывать там, кто знает. «Как дела с клиниками?» — спросил я на утреннем разговоре, где мы собрались втроём. Я сидел на диванчике, а вот обе моей жены, каждая в своем кресле, которые по негласной традиции они занимали по утрам. В этот раз на столе были различные бутерброды, с которыми решили поэкспериментировать наши повара. «Сегодня мы должны были вынести вердикт, что из этого нам понравится больше всего, а что лучше на утро вообще не готовить». «На удивление, в последнее время дела идут неплохо», сделав глоточек горячего чая, ответила Арина. «Это хорошо», — довольно произнес я. «Одно дело отчета слуг, которые за это время предотвратили довольно много происшествий», И другое дело, когда об этом говорит Арина. Значит, все было проделано не зря и достаточно тихо, чтобы она ничего не заподозрила. «Ты слишком довольный», — с подозрением посмотрела девушка на меня. «Просто рад, что у тебя все хорошо», — улыбнулся я, не моргнув и глазом. «Да, наконец-то удалось добиться стабильности и привлечь новых студентов-целителей на летнюю практику, чтобы закрыть кадровые дыры». «Пусть Академия Магии – самая престижная из имеющихся заведений, но для наших целей вполне достаточно и магов попроще, которых я потом натаскаю на необходимый уровень», – гордо заявила она. «Так что мы свою нишу занимаем довольно прочно, несмотря на то, что существуем не больше года». «И как тебе все это?» – неопределенно махнул я рукой. «Все же быть руководителем довольно крупной сети больниц не так просто». В какой-то мере Арина даже переплюнула меня, так как баров у меня было всего два, а число ее клиник уже перевалило за первый десяток. Впрочем, это нисколько не отражалось на моем самолюбии, так как все это принадлежало роду Шуваловых, а значит и мне. Жаль, что только на открытие нового здания требовались довольно большие суммы, но это был вклад в будущее, которое потом окупится как деньгами, так и репутацией. Я бы сказала, довольно интересно. Немного подумав над формулировкой, ответила моя жена. Само управление я поручала более компетентным в этих вопросах слугам. А с целителями уже занимаюсь сама. Отчасти теперь я понимаю, почему ты решил тренировать друзей Лены для участия в турнире. И почему же? Довольно забавно смотреть на их потуги и попытки показать, что они куда сильнее, чем я считаю. Слегка насмешливо ответила Арина, стрельнув глазами в сторону Лены. Впрочем, моя вторая жена никак на это не отреагировала, так что укол ушел в пустоту. Да и пока объясняешь вроде бы очевидные для тебя вещи, появляются дополнительные вопросы, на которые ты раньше не обращал внимания. Поэтому можно сказать, что благодаря этому я в том числе подтянула свои знания. «Не совсем то же самое, что у меня», — хмыкнул я. Но все же хорошо, что ты решила подтянуть свои навыки благодаря этому. В целом, какие движения наблюдаются у нанятых тобой людей? Готовы ли будут маги-целители стать слугами рода? Просто слугами стать захотят, скорее всего, только целители не выше ранга подмастерья. отложив в сторону чашку с чаем начала отвечать Арина. Они пусть и находятся в своих родах, но перспектив развития у слабых магов немного. «Считаешь, что нам могут пригодиться слабые маги?» «Да», — решительно кивнула девушка. «Пускай их пределом станет лечение несложных заболеваний и простых травм, но уже это покрывает большой фронт работы больницы, делая наши филиалы очень популярными. В то же время в нашем роду не хватает одаренных. И благодаря им мы сможем в дальнейшем получить слуг с более выдающимися навыками. Да и если мы поможем людям... когда они ничего не имеют за душой заработать, чтобы обеспечить хорошие условия жизни для себя и семьи, то они будут преданы роду до конца. Что насчет сильных? С более сильными целителями не так однозначно, вздохнула черноволосая красавица. Мне удалось многих привлечь из-за обязательной отработки летней практики. Но как правило у всех сильных целителей уже есть представление, куда они пойдут после выпуска. Все же одаренные в этом направлении магии чаще всего имеют семейный бизнес, связанный с их умениями, и менять его на что-то другое немногие решатся. Да и крупные рода всегда рады рассмотреть кандидатуру умелого целителя на вступление в их ряды. Мы в этом плане проигрываем им, так как слишком молоды, чтобы говорить о нашей силе однозначно. Я, конечно, предлагаю им определенные условия, но большинство пока думают, выбирая из нескольких вариантов наиболее выгодный на их взгляд. «Ну что же», — улыбнулся я, — «эта задача в любом случае на десятилетия, а не на первые годы». «И все же удалось привлечь кого-то из сильных целителей на постоянную основу?» «Да», — подмигнула мне Арина, 10 человек согласились вступить в наш род». «Целых десять?» — недоверчиво покачал я головой. «С ними хоть не будет никаких проблем?» Всё же в такое количество мне не сильно верилось. Поэтому я изначально рассчитывал на троих, максимум пятерых целителей, а тут целых десять». «Ничего такого, с чем бы ты не справился», — уверенно заявила Арина. «Вот как?» — приподнял я левую бровь, посмотрев на откровенно улыбающуюся и уверенную в своем решении девушку. «Тогда отправь их личные дела мне». надо с ними лучше познакомиться, чтобы принимать такое решение. Хорошо. Кивнула она и тут же завозилась в настройках своего коммуникационного браслета, чтобы минуту спустя у меня прозвучал сигнал о новом сообщении. Все готово. С этим разобрались. Кивнул я бегло, убедившись, что мне действительно пришел файл с вложенными в него досье на каждого мага и краткой характеристикой от Арины. «Как проходит твоя учеба в Академии и у дяди?» «Какое у нас необычное утро», — мило улыбнулась бывшая Лазарева и показательно вздохнула. «Все говорим о делах, да о делах. Зато оно более насыщенное», — возразил я, отдавая должное бутербродам с жареным беконом, которые уж очень мне понравились. «Следующий год в Академии магии для меня последний, и я стану дипломированным целителем». «А что насчет дяди?» – вздохнула она. «Тут, кажется, я буду учиться бесконечно. Он постоянно подкидывает новые задачи, которые я не знаю, как решить». «Неужели ты жалуешься на Христофора Иннокентьевича?» – не удержался я от комментария. «Да я-то ладно», – махнула рукой Арина. «Можно сказать, став Шуваловой, я соскочила с постоянной учебы. А вот Наташе, да, не повезло». как-никак наследница рода и должна уметь делать то же самое, что и нынешний патриарх, и даже больше. Такое чувство, что замужество стало для тебя спасательным кругом, если отбросить другие причины. Покачал я головой, посмотрев на Лену. Она старалась не привлекать к себе внимания и в то же время внимательно слушала наш разговор. Как-то так получалось, что Лена из-за своей учебы часто слышала о, скажем так, семейных решениях, уже после их принятия и поэтому часто была не в курсе происходящего. Так что такой вот утренний завтрак с обсуждением дел рода был полезен ей для того, чтобы лучше понимать, что происходит в нашей семье. Пускай сейчас никто от нее ничего, кроме учебы, не требует, но в дальнейшем Элене придется принимать активное участие в решении возникающих проблем. «В какой-то мере так и было», – кивнула после паузы Арина. Я, если отбросить высокопарные словесные кружева, была запасным вариантом, если бы Наташа вдруг смогла как-нибудь отказаться от своей роли. Поэтому у нас настолько натянутые отношения в данный момент. «Постарайся все же не ссориться с родными», — попросил я. «Да и если и не во врагах, то в неприятелях иметь род целителей довольно накладно». «Ну, да такого точно не дойдет», — отмахнулась девушка. «Все же мы сестры». Да и обучение у дяди проходим часто совместно. Но твою мысль я поняла. «Какие у тебя на сегодня планы?» Вдруг спросила она. «Тренировка с Роксаной после думал проверить успехи Лены?» Открыто ответил я. «А так вроде ничего». Хм, задумался я. «А ведь действительно сегодня у меня более свободный день». «Тогда решено», — радостно хлопнула в ладоши Арина. «После обеда мы отправляемся по магазинам». И никакие возражения не принимаются. Строго посмотрела она на меня еще до того, как я успел что-то возразить. Хорошо, хорошо, покладисто закивал я. Пусть я мог бы и соскочить с этого мероприятия, но есть вещи, которые лучше стараться не игнорировать. Женские покупки одна из таких вещей. И для справедливости стоит сказать, что это было довольно редко, чтобы я действительно начал жаловаться. Нам как раз надо обновить гардероб, да, Лена? Да, кивнула она. Я бы тоже была бы не прочь приобрести пару платьев. Вот и хорошо, довольно произнесла Арина. Тогда на это мы решили.